20. Густой и стремительный, как горный обвал, рёв пикировщиков отбрасывает меня от стены укрытия. Всем телом ощущая неотвратимую опасность, я толкаю Люсю в угол, и в тот же момент первая бомба выбивает из-под ног землю. Взрывы обрушивают на нас поднятые из глубины тяжёлые глыбы земли. Гаснет солнце. Воздух разрывает тугие пыльные волны. Сплошь песок, огонь и лютый ад взрывов. Обхватив руками голову, я жмусь в угол, как могу, прикрываю Люсю, придерживая меж колени автомат. При каждом взрыве девушка вздрагивает. Так же вздрагивает земля. Дрожу и я. Видно, нет такой человеческой силы, которая бы устояла перед страшной силой взрыва. Бомбы рвутся по три сразу. Трах-трах! Кажется, земля вот-вот хряснет всей своей толщей и, как огромная перезрелая тыква, развалится на две половинки. Я напрягаюсь, рёв приближается в висках, снова трах, трах. Девять взрывов подряд. Вокруг ещё оседает земля, с верху сыплются тучи песка, поднятого бомбами. В одной стороне рёв глохнет, но сразу нарастает в другой. Я не знаю, живы ли Люся. Оно сжалось у меня за спиной. Сквозь пыль не видно самолётов, но кажется, они уже входят в пике. Слышно, как отрываются и с визгом летят на нас бомбы. Трах бьёт где-то по окопу Кривенко. Пропал парень, мелькает мысль. Сразу же снова визг и трах. Второго взрыва почему-то нет, может, бомба не взорвалась. Я жду захода третьего пикировщика. Пока мы живы, но неужели погибнем от последнего взрыва? Должны же у них кончиться наконец эти проклятые бомбы. Третий лапотник немного запаздывает. Пыль успевает осесть, пока он заходит со стороны солнца. Но вот опять по изрытой огневой стремительно омелькает тень и пронзительно визжат бомбы. Они рвутся где-то в стороне, и у меня появляется надежда. Уцелели». Я ещё боюсь поверить этому, но гул отдаляется, теперь надо ждать пехоту. Я отстраняюсь от Люси, она вскидывает голову, с её волос сыплется песок. Оба мы по пояс в земле, убитым также досталось. У панасюка осколком распорот ботинок, из него вылез клок грязной портянки. Я острехиваю песок с автомата и вскакиваю. Бруствер почти нет, укрытие завалило землёй. Подбитая пушка скособочилась, одна станина задралась сошником вверх. немцы. Они бегут из-под солнухов в поле к нам, в тыл, к деревне. Видно, как болтаются в воздухе ремни их автоматов. Двое ближних пригибаются, опасливо поглядывают в нашу сторону. Я дёргаю рукоятку и быстро прицелившись, стреляю раз, второй, третий. Однако немцы бегут, видно, автоматом их не возьмёшь, но почему молчит пулемёт, неужели? Кривенок, кривенок, кричу я. Огонь, слышишь? Огонь! Я вижу его, он жив, сидит в конце полузасыпанного обмилевшего окопа и чёрный, как цыган, и сатанела глядит на меня. Рот его открыт, на лице гримаса отчаяния. Огонь, видишь, кривенок? К чёрту! Всё к чёрту, вдруг кричит он таким голосом, от которого у меня содрогается сердце, и вскакивает он, вытаскивает из земли свои босые без сапог ноги и шатаясь вылезает из окопа. Пулемёта его не видно. На кой чёрт сидеть? Хватит прорываться. Слышишь, кричит, ругается он, валиваясь в наше разрушенное укрытие. Я не могу понять, что случилось с ним, а парень хватает из-под ног гранаты Люсин автомат Убираться отсюда, довольно, прорываться. Ну, кричит он и бросается на Бруствер. Стой! Я хватаю его за ногу. Он сползает вниз, выворачивается, вскакивает на колени и впирает в меня обезумевший взгляд. Ага, и ты, и ты из-за неё, и тебе она люба. Героизм нужен, героизм. Тот в тылу герой. «Ты тут! Это она все наделала!» — размахивая кулаками, кричит он на Люсю, на губах его пена. «Зачем ты прибежала? Кого ты жалеешь? Его? Нас? Ты мучительница! Гадина ты! Вот! Ух, сволочи! Гады!» Этого я не ожидал. Это не слабость. Это бешенство и глупость. Он сошел с ума. У меня поднимается нестерпимая злость на него, и до боли сжимаются кулаки, но ведь рядом немцы. Я снова выглядываю из окопа. Однако немцев в поле уже нет, часть их прорвалась в лощину в наш тыл, во фланг полка. Тогда я бросаюсь к парню и хватаю его за плечо. «Замри!» — кричу я, «замолчи!» «Очумел, дурень!» Но глаза Кривенко по-прежнему бешеные. Стоя на коленях, он хрипит и наступает на меня. «Ага, бить, бей, стреляй, на, стреляй, на!» Он рвет в ворот гимнастерки, треснув, та расползается донизу. Я хватаю его за грудь, он цепко сжимает мои руки, мы недолго боремся, и он кричит мне в лицо. «Из-за бабы все! Знаю, гад ты, лазняк, подлюка!» Замолчи, со злостью кричу я, и, собрав все силы, рывком бросаю его на землю. Он падает навзничь, но всё ещё продолжает кричать из-за бабы, на друга, бавский заступник. С ней хочешь меня взрывает от возмущения и злости на него. Дурак ты, болда, кричу я. «Наслиная голова, что ты понимаешь? Зачем ты ее обижаешь? Задорожный сволочь, он сочканул, чтобы не идти сюда, а она бежала из-за нас, по-хорошему, по-человечески. А ты? Чего ты дуришь? Чего бесишься? Пойми сначала!» Кажется, мои слова удивляют его. Он недоуменно умолкает, недоверчиво смотрит на меня, потом на Люсю, и, опершись на землю, погружается в оцепенение. «Наслиная голова, что ты понимаешь? Зачем ты ее обижаешь? А Люся, с виду далекая от нашей ссоры, будто загнанный зверек жмется к стене. Она не плачет, но видно, как изо всех сил старается сдержать отчаяние и обиду в себе. Через минуту кривенок встает и садится. Черная, с узлохмаченными волосами, его голова бессильно свисает, как у пьяного. Я гляжу на его босые ноги, на плечи с оторванными погонами. Рукав ниже плеча рассечен осколком зверя. На боку мокрое кровавое пятно. Непонятно, что случилось с парнем, который всегда был твёрд и держался как надо. Неужели нервы? Но я не хочу успокаивать, уговаривать его. Я знаю, чтобы привести его в чувство, нужны строгость, суровость. Но мне некогда. Я боюсь, что к нам близко подойдут немцы, и бросаюсь к брустверу. Вокруг огневой пыльной земленой крошево. Травинистый участок перекопан, будто его разрыло стадо огромных диких кабанов. Повсюду густая россыпь глубоких и мелких воронок. Немцев, однако, вблизи не видно. Кривенок с гримасой отчаяния роняет на колени голову и уткнувшись лицом в рукава, неподвижно сидит несколько минут. Затем, обмякший, но, кажется, успокоенный, медленно поднимает лицо. Ладно. Всё. На что делать будем? Пулемёта нет. А что делать? Как можно хладнокровнее спрашиваю я. Вылезешь, тут тебя и уложат навеки. Опять же Лукьянов. Ну, чёрт с ним. Погибать так погибать, зло говорит Кривенок. Только он жить будет. Где же справедливость? Я молчу. Люся поворачивается к нему и будто ничего не было, говорит: "Снимай гимнастёрку, перевяжу". Зачем теперь один чёрт мрачно бросает кривенок. Люся больше не навязывается со своей помощью, только неодобрительно смотрит на него. "Пить", опять пробудившись одними губами шепчет Лукьянов. "Пить". Люся вздрагивает, сжимает челюсти, на её грязных щеках проступают желваки, будто сговорившись с Лукьяновым, рядом шевелится Приподнимается на локтях немец. Он, кажется, пробует встать, повернуться, но это ему не удаётся, и он в отчаянии просит: "Wasser, ein Schluck, Wasser, Paul". Примечание: воды, глоток воды, Пауль, немецкий конец примечания. "Пить, пить", выдыхает Лукьянов и царапает землю пальцами. Люся круто изламывает на лбу брови. Я понимаю, как горько ей от беспомощности. а немец все еще не умирает, все дрожит и просит «Вассер! Вассер!». Это нестерпимо, наблюдать последние страдания людей, но мы не можем ничем им помочь, и я отворачиваюсь. Пригнувшись за разбитым бруствером, я смотрю в поле. По траншеи идут немцы, над бруствером мелькают их каски, темные пилотки. Они направляются куда-то в тыл, во фланг прорванной обороны, Видно, они махнули рукой на нашу огневую и спокойно обходят ее. «Огонь!» — приказываю я сам себе. «Огонь!» Но из чего огонь? Мой автомат выпускает две очереди и умолкает. Затвор в последний раз тупо лязгает и больше уже не взводится. Люся в укрытии ползает на коленях и перебирает магазины, и ее автомат тоже без диска. Кривенок безразлично сидит на земле, опустив голову. «Что ж, остались гранаты». Я вытаскиваю из земли РГД и поочередно поворачиваю рукоятки. В прорезях появляются красные метки, гранаты на боевом взводе. Запихиваю их в карман, и теперь будем ждать. «Пить! Пить!» — совсем ослабело стонет Лукьянов. Я не отрываю взгляда от траншеи, знаю, рано или поздно они все же полезут на нас. Солнце уже на закате, оно слепит глаза, но надо смотреть, не прозевать. Я немного успокаиваюсь, как вдруг к тишину взрывают испуганный крик Кривенко. «Люся!» В голосе его такой ужас, что я на секунду мертвею, а потом, повернувшись, оглядываюсь, но поздно. На бруствере мелькают подошвы Люсиных сапог, и девушка тотчас исчезает в ближней воронке. Меня бросает в жар от страха, что она задумала, чего это она? «Люся! Ты куда? Люся!» Но она, не отвечая, сразу же выскакивает из воронки, бросается на присыпанную землёй траву и быстро-быстро ползёт к танку. Вот она уже минует его и ползёт, ползёт дальше. Я напряжённо слежу за ней и только теперь понимаю, это она к ближнему убитому немцу. В руках я сжимаю гранаты, окидываю взглядом простор. Кажется, немцев не видно, но кто их знает? Подсолнух в двух сотнях шагов. Люся подбирается к немцу. И какое-то время сидит, склонившись над ним. В руках у неё появляется фляга, ещё что-то, и девушка поворачивает назад. Оглядываясь, она быстро и ловко ползёт, на мгновение исчезает в воронке, но тотчас показывается, и тогда из-под солнца бьёт первая длинная очередь. Пули неровной редкой цепочкой Взбивают пыль на разрытой земле. Люся вздрагивает, на секунду притихает, оглядывается и еще быстрее устремляется вперед. Почуяв недоброе, ко мне на брустверь бросается кривенок. Я чувствую, как он впивается в землю руками и замирает. У меня самого холодеет сердце. Но что мы можем сделать тут без патронов? Низко, наклонив голову, она упрямо ползет к нам. В одной ее руке обшитая войлоком фляжка, наверное, вода. в другой какая-то сумка или кобура, ну, скорее же, скорее из-под солнуха снова трещит очередь и снова замирает моё сердце, но Люся ползёт. Она направляется в окоп, где до сих пор сидел кривенок, туда и ближе, чем к нам. Кривенок отскакивает от меня и, пригнувшись, бросается через площадку. Я с гранатами бегу вслед за ним. Тут несколько глубже и тише. Люся уже близко. Она подползает к первым глыбам окопа. Встретив наши испуганные взгляды, она ободряюще улыбается. Эта её улыбка, кажется, всё переворачивает во мне. Я хочу закричать от напряжения и страха за неё, но Люся уже поднимается на уцелевший в этом месте бруствер. Кривенок, несмотря на опасность, встает во весь рост и тянет навстречу ей руки. Она протягивает к нему свои, приподнимается на коленях и падает. Бешеная очередь разрывных. Щелкает по брустверу, по земле, по траве, песок и комья хлещет по моему лицу, запорашивает глаза. Инстинктивно я пригибаюсь, и в тот же миг меня пронзает отчаянный вскрик кривенка. Сквозь слезы я бросаю взгляд на Люсю. Она молча... и с бессильной покорностью ложится на бруствер. Рядом, обхватив руками окровавленное лицо, опускается на дно окопа кривенок. Вот оно. Вот. Самое страшное. Самое худшее. Оно не миновало нас. А из-под солнуха? Бьет вторая, третья очередь. Пуля сбивает с моей головы пилотку, и я снова прячусь за бруствер.